Часть третья. Антони. Какой славный человек. Он казался огромным ребенком. Таким наивным и добрым было его лицо. Марселина Деборд-Вальмор. Глава первая ⁇ Мелани Вальдор. В 1829 году Дюма исполнилось 27 лет. Он был колоссального роста и поражал своеобразной мужественной красотой. Автор нашумевшей пьесы, создатель нового жанра, Он был принят как равный в кругу писателей и художников. Можно легко понять, что Виктору Гюго, возглавлявшему святое семейство поэтов, высокомерному и сдержанному в своем неизменном сюртуке черного сукна, этот шумный и неистовый гигант должен был казаться несколько вульгарным. Но Дюма так наивно радовался своим успехам что на его бахвальство нельзя было долго сердиться. Шарль Нодье, его первый покровитель, открыл перед ним двери своего салона в арсенале излюбленного места сборищ новой школы. Хозяин дома, блестящий рассказчик, был хранителем библиотеки арсенала, ставшей его вотчиной. Его дочь Мари росла красавицей, Все поэты были ее друзьями, многие из них в нее влюблялись. По воскресеньям в салоне зажигались все люстры. Там можно было встретить патрона комедии Франсез Тейлора, Софи Ге и красавицу Дельфину Г, Ге, Гего, Виньи, короче, всех молодых поэтов, Буланже, Деверия, короче, всех молодых художников. С восьми до десяти Нодье, прислонившись спиной к камину, с непревзойденным мастерством рассказывал всевозможные истории. В десять часов Мари Дье садилась за пианино и начинались танцы, а люди серьезные, забившись в какой-нибудь угол, продолжали спорить о политике и литературе. С тех пор, как Дюма впервые появился в арсенале, Надье мог время от времени дать себе отдых. Молодой Александр был таким же талантливым рассказчиком, как и хозяин дома. О чем бы он ни говорил, о детстве, об отце-генерале, о Наполеоне или о своих схватках с мадемуазель Марс, все было одинаково живо и занимательно. Дюма и сам любил себя слушать. Как-то раз после обеда в обществе его спросили. «Ну, как прошел обед, Дюма?» «Черт побери», — ответил он, — «если б там не было меня, я бы страшно скучал». Молодой самоучка, чье невежество во многих вопросах было просто неправдоподобным, испытывал благоговение перед Нодье, знавшим все на свете и еще целую кучу вещей сверх того. Но делал все, что мог, чтобы облагородить вкус Дюма, и даже пытался, правда, безуспешно излечить его от хвостовства. С тех пор, как Генрих III начал приносить ему доход, Дюма стал носить пестрые жилеты и обвешиваться всевозможными драгоценностями, брелоками, кольцами, цепочками. «Все вы негры одинаковы», — ласково говорил ему Надье. «Все вы любите стеклянные бусы и погремушки?» Молодой человек нисколько не обижался, когда ему напоминали о его происхождении, ведь он гордился им, если только собеседник говорил по-дружески, как нудье. Другие часто оскорбляли его, однако он чувствовал себя слишком сильным, чтобы унижаться до ненависти. Но он ощущал потребность постоянно доказывать самому себе, что стоит не меньше, а то и больше, чем другие.